Спасибо. Лепешек мне, пожалуй, не хочется. Я увидев такое, все равно ее съесть не смогу. А хозяин глядишь и настроиться более гостеприимно. Лепешки исчезают мало помалу. Черные полки и углы все яснее выступают из темноты, и мистер Век различает, правда, не сразу и не очень ясно, что на каминной полке напротив него стоит индийский младенец в банке. Головой вниз и, свернувшись в три погибели, словно собирается перекувырнуться, и перекувырнулся бы, будь банк пошире. Когда, по его мнению, колеса мистера Венуса уже достаточно смазаны, мистер Век подходит наконец к занимающему его предмету. А как шли, мои дела в это время, мистер Венус? Очень плохо. Как разве я все еще тут? Пока еще тут. Странно, чему вы это приписываете? «Не знаю, чему приписать, мистер Век. Не могу вас вставить ни в один сборный экземпляр. Сколько ни стараясь, никуда вас не приладишь. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, сразу отметит вас и скажет, не годится, не подходит». «Ну хорошо, мистер Венус. Но ведь, черт возьми, не может же быть, чтобы так получалось только со мной одним». То есть, э, лично у меня. Это, надо полагать, часто бывает со сборными экземплярами. С ребрами всегда так, это верно. Но не с другими костями. Когда я берусь за сборку, то наперед знаю, что никак нельзя давать разные ребра. У каждого человека свои ребра, и ничьи чужие ему не подойдут. А все остальное можно брать откуда угодно. Вот только что. Я отослал один заказ в художественное училище но ну, красавец, совершенный красавец а Одна нога от бельгийца, другая от англичанина, а остальное еще от восьмерых человек Вот и говори после этого, что нельзя делать сборные скелеты И вы, в конце концов, должны куда-нибудь пригодиться, мистер Век Нога как нога Надо полагать, у других тоже что-нибудь неладно. А почему же это происходит? Как вы думаете? Не знаю почему. Встаньте-ка на минуту, подержите свечу. Мистер Венус берет из угла рядом со своим стулом кость ноги, прекрасно очищенную и надиво искусно соединенную со стопой. Эти кости он сравнивает с ногой мистера Вега, а тот глядит на них так, словно ему примеряют ботфорты для верховой езды. Не знаю, не знаю, отчего так происходит, а все же оно так. У вас кривизна в этой кости, насколько я могу судить. Других таких, как вы, мне еще никогда не попадалось, поэтому кость вашу мне никак не приспособить.